николай щекотилов в неправильном лесу ненасытные козявки в неправильном лесу эти истории произошли в неправильном лесу неправильным лес называется потому что в нем все наоборот. Сосновые шишки растут на березах, а еловые — на осинах. Осенью с елей и сосен облетают иголки, а листья на деревьях остаются зелеными круглый год. Трава там синяя, а вода в ручье зеленая. В общем, все не так, как положено. Жили в том лесу злой заяц и трусливый медведь. Заяц целыми днями носился по лесу и всех пугал, а медведь прятался под кустиком и дрожал от страха, прислушиваясь к каждому шороху. Однажды папа-волк и мама-волчица набрали полные лукошки-земляники для своих маленьких волчат, присели на полянке отдохнуть и полюбоваться ромашками, а заяц из-за деревьев выскочил и отобрал у них ягоды. Возвращаются несчастные волки домой, с пустыми лапами, плачут, а навстречу леса Волки пожаловались рыжей красавицы на зайца. Она их внимательно выслушала и говорит. «Беда с этим длинноухим. Весь лес в страхе держит. Надо бы его проучить. Что ты, что ты? Он еще больше разозлится. Совсем никому покоя не даст», — разволновались серые. «Ничего, что-нибудь придумаю», — ответила лисица, — и убежала, грациозно взмахнув пушистым хвостом. И вот крадется заяц по лесу, ищет, на кого бы напасть, и видит на той же поляне лесу с лукошком. Только она не ромашками любуется, а слезы по щекам размазывает, да носом хлюпает. «Отдавай ягоды!» — закричал заяц, выскочив перед лисой. «Нет у меня ни одной ягодки!» — зарыдала лисица. Медведь забрал, все до последний! Рассердился заяц. Что медведь себе позволяет? Помчался к косолапому разбираться. Кто в лесу хозяин? Медведь лишь только зайца увидел, бросился на утек. Заяц за ним в погоню. Медведь, когда надо, бегает не хуже зайца. Вскоре они так разогнались, что не заметили, как оказались в соседнем лесу. Медведь. Уже другой, из того правильного леса. Видит, заяц за чужим незнакомым медведем гонится. Сначала он удивился, но затем подумал, наверное, в догонялки играют. Захотел поучаствовать, кричит, возьмите меня в игру. Заяц, к тому времени устав гнаться за трусливым мишкой, решил, что этот-то от него не уйдет и набросился на нового медведя. Медведь растерялся от такой наглости. Начал было лапами отмахиваться, но быстро сообразил, что перед ним всего лишь заяц, и ухватил бешеного косого за шкирку. На шум из исчащие прибежали правильные голодные волки и стали просить. «Отдай его нам! Мы уже два дня ничего не ели!» Заяц перепугался, начал умолять Мишку, чтобы не отдавал его волкам. «Ты откуда такой взялся?» — спрашивает медведь. «Из соседнего леса, меня там все боятся!» — Ну и возвращайся к себе, а к нам больше не бегай! — рассердился медведь и отнес косово на опушку неправильного леса. С тех пор заяц и в своем лесу присмирел. Под одним кустом здешний медведь прячется, он тоже вернулся, под соседним — зайчишка, а лесу уважают и за советом к ней обращаются.